Даже если не ответишь, hey, hey, лучше hey, слов hey. глаза мне говорят. Я всегда был Я всегда... вольной птицей эй, эй, эй, эй, И летел туда, куда хотел, А теперь, а теперь изменился, изменился за эй, тобой блуждаю, словно тень Даже если не ответишь, не ответишь. лучше слов глаза не говорят Я дал мне вс на свете a mm